1981. Мой папа родился в семье высокопоставленного военного, менял школы почти каждый год и прибегал к подкупу одноклассников, чтобы заручиться их дружбой. Чаще всего в роли взятки выступал импортный алкоголь из отцовских запасов. Его отец, генерал-лейтенант, за свою долгую службу сменил не одно место жительства, но каждый из его домов Неизменно был полон красивых заграничных вещей. Деревянные башмаки, трикотажные гобелены, дорогой хрусталь, такой ценный, что мать моего отца всегда наблюдала за тем, как домработница моет его. Она не любила заходить в кухню и однажды с гордостью сообщила моей бабушке, что за всю свою жизнь не приготовила ни единого блюда. Её семья происходила из древнего рода каких-то марварских князей, о чём она обязательно сообщала при каждой удобной возможности. Она знала нужных людей, выдала замуж двух дочерей, подобрав каждой прекрасную партию, но её подкосила смерть мужа, который скоропостижно скончался во время командировки в Дели. На свадебных фотографиях мой папа, юный жених верхом на нарядно украшенной лошади, В седле перед ним сидит маленький мальчик, племянник, с испуганными глазами. Видимо, лошадь встревоженно дёргалась при каждом гудении горнов, и он боялся упасть. Жених и мальчик одеты практически одинаково: шапки сафы, кафтаны с высокими жёсткими воротниками и вышитой золотой каймой. Музыканты, возглавляющие свадебную процессию, одеты в красно-зелёные шервани и вполне могут сойти за почётных гостей. Мужчины, окружающие музыкантов со всех сторон, свистят и хлопают в ритме дахалаков. Женщины пляшут чуть позади, придерживают свои сари, машут руками, наблюдают за молодыми людьми, но не присоединяются к их компании. На одном снимке все участники шествия стоят перед входом в какое-то здание, вероятно, банкетный зал, где моя мама-невеста и её родня дожидаются жениха. Среди нарядных гостей затесались и просто прохожие в обычной одежде. Они улыбаются, тянут руки, им приятно присоединиться к этому красочному спектаклю. Прожектор светит на жениха, ослепительно жёлтый луч, которым управляет помощник фотографа. Папа шиурица от яркого света, пытается сморгнуть пот. На многих снимках у него закрыты глаза. На тех кадрах, где его глаза открыты, он смотрит на лошадь. Есть фотографии и из банкетного зала. Среди барикад из массивной мебели и многочисленной дальней родни основные участники действа готовятся к самому главному к передаче приданого и невесты. Женщины окружают невесту, жмутся друг к другу в страхе, понятном только им, женщинам. Мужчины скучают в сторонке. Как она выглядела вживую, без ярких прожекторов, а безцветевших её кожу? Как она восприняла незнакомые лица своей новой семьи? Жених мой отец кажется слишком растерянным, слишком юным, чтобы осознать свою роль в санкционированном похищении, в котором должен принять участие. Уже к утру для неё всё изменится. Для этой девочки в свадебном сари новый муж, новая жизнь. Возможно, оставшись наедине с собой, она до сих пор плачет о прошлом, скорби до конца, не увенчавшимся смертью. Бабушка говорит, что её беспокоило, как мама будет справляться в своём новом доме. Твоя мать была странной с самого детства. Никто не знал, чего она хочет от жизни. Как я понимаю, с тех пор мало что изменилось. Но и мать твоего отца тоже была очень странной. Две странные женщины под одной крышей, сразу было понятно, что добром это не кончится. Мама не раз рассказывала мне о странностях её ранней семейной жизни. Её свекровь каждый день ела маринованный кашмирский чеснок, не желая повторить судьбу мужа, умершего от остановки сердца. Весь дом пропитался характерным запахом переваренного чеснока. И вот первый день в новом доме. Свекровь выдала маме кусок шершавого белого мыла, и крошечные полотенца для рук вместо нормального банного полотенца и стопку старых заношенных сари, давным-давно их носила свекровь, а теперь предстояло носить моей маме. Она понюхала ткани, вдохнула запах нафталиновых шариков и многолетней пыли. Её аж передёрнуло. На второй день свекровь увидела, как мама потерянно бродит по дому и позвала её в гостиную, где гремело радио. Чем занимаешься? Спросила свекровь: "Ничем", ответила мама. Это был честный ответ, заняться было действительно нечем. Посиди со мной, послушай музыку. Мама сидела в гостиной, пока ей не наскучили классические голоса. У неё были свои музыкальные предпочтения. Она слушала Doors, Freddie Mercury. Но когда она попыталась встать, свекровь удержала её, схватив за руку. "Не уходи, составь мне компанию". Эти ежедневные посиделки под гремящее радио могли затянуться на шесть часов к ряду. Слуги подавали обед и чай прямо в гостиную. Мамина свекровь не выпускала из рук пинцет. Она выщипывала с подбородка жесткие волоски, находя их на ощупь. Без помощи зеркала. Мама не раз с ужасом наблюдала, как свекровь прищемляет кожу острым пинцетом. Весь ее подбородок был испещрен крошечными шрамиками и бурыми струбьями. Знаешь, что было бы мило, однажды сказала свекровь. Было бы очень мило, если бы ты встречала моего сына в прихожей, когда он возвращается с учёбы. Я всегда ждала мужа у двери, когда мы только что поженились. Она указала на большую фотографию в рамке, висевшую на стене. Брови мужчины на снимке хмуро сходились на переносице, сердитый взгляд был направлен куда-то в сторону. Портрет обрамляла гирлянда сухих цветов. Хочешь сделать приятное мужу? спросила свекровь. Мама смотрела на широкую щель под входной дверью, сквозь которую солнечный свет беспрепятственно проникал внутрь, смотрела, не отрывая глаз. Ждала, когда эта полоска света переломится пополам, когда её перечеркнут две ноги тень приближающегося тела. Мама уже тысячу раз пожалела, что не отказалась сразу, не нашла способа уклониться от этой тоскливой обязанности. Они все с приветом, все в этой новой семье не в себе. Уж лучше бы она и дальше сидела в гостиной. Попробуй, может быть, тебе понравится. Что тут может понравиться? Что хорошего в том, чтобы стоять у двери как собака? Без пяти-шесть она занимала свой пост в прихожей, стояла на вытяжку как часовой, переминалась с ноги на ногу, иногда десять минут, иногда полчаса, в зависимости от пробок на улицах и от того, сколько времени тратил муж на дорогу до дома. Дверь гостиной была приоткрыта, и свекровь периодически выглядывала в коридор, чтобы убедиться, что мама честно стоит на месте. На пятый день даже свекровь поняла, что подолгу стоять у двери утомительно и по сути бессмысленно, и был придуман такой хитрый план. Слуга дежурил у окна в кухне и кричал, когда видел, как молодой сахиб приближается к дому. В ту же секунду свекровь начинала взволнованно махать руками, выгоняя маму в прихожую. Обычно всё происходило так. Без 5-6 Свекровь выключала радио, хотя её сын, мамин муж, мой будущий отец, редко когда добирался до дома раньше половины седьмого и кричала слуге, чтобы он шёл к окну. Мамин нравились эти минуты тишины, но она не могла ни откинуться на спинку дивана, ни закрыть глаза. Свекровь тут же стучала её по плечу. Однажды мама не выдержала и сказала: "Я не хочу слушать музыку, не хочу ждать в прихожей, не хочу и не буду". Свекровь ничего не сказала. Мама решительно встала и ушла к себе в комнату, голос Кишора Кумара, как будто навечно застыл в пространстве. Комната была клеткой, но только там мама испытывала хоть какое-то подобие облегчения. Иногда она билась всем телом о стену и беззвучно кричала. Иногда просто ложилась на застеленную постель, закрывала глаза и уносилась в мечтах далеко-далеко, нервно постукивая рукой по рыжей тумбочке у кровати. Матрас был непривычно тонким и жёстким. Покрывало из синтетической ткани грязно-серого цвета наводило тоску. Пол, выложенный огненно-красной мраморной плиткой, при определённом освещении казался пылающей бездной, куда запросто можно упасть. Перед зеркалом на триумфе стояла чашка, где мама держала расчёску и щётку. Мама опрокидывала эту чашку, поднимала и опрокидывала опять, вслушиваясь в тихий сток. Она аккуратно снимала со щетки свои вычесанные волосы, скручивала в длинные нити и пропускала их между зубами. Иногда она туго наматывала на палец один волосок и наблюдала, как он врезается в кожу. Прескучившись этим занятием, мама снова ложилась, закинув ноги на спинку кровати, разглядывала свои тонкие лодыжки и погружалась в ленивые грёзы о муже, гадая, что он сейчас делает в эти самые мгновения. Она размышляла о муже, обо всех своих прошлых мужчинах, с которыми у неё что-то было, пусть даже вскользь и всего один раз, но они все оставили на ней отпечатки, с тем пылом, которого ей так отчаянно не хватало. Мама знала, что браки почти никогда не бывают счастливыми, но была слишком юной, чтобы смириться с мыслью, что отныне и впредь это будет её единственная реальность. Она по-прежнему считала себя особенной, исключительной и неповторимой, по-прежнему верила, что другой такой нет и не будет. Она наблюдала, как движутся стрелки на циферблате часов, ждала, когда закончится день, прислушивалась к голосам в коридоре, к шагам за плотно закрытой дверью. Со временем мама набралась смелости заглянуть в папин шкаф. Там было много одежды, которую он никогда не носил, одежды, которая наверняка уже стала ему мала. Разглядывая его вещи, мама мысленно составляла список всего, что можно отдать. Она трогала рукава каждой рубашки, подолгу рассматривала стёршиеся подошвы старых папиных туфель, те участки на его майках, где ткань истончилась. Ей нравилось изучать его вещи, не торопя его в своё удовольствие, как она никогда не решалась изучать его самого. Она терялась, когда он был рядом. Иногда ей казалось, что она даже не помнит, как выглядит её муж. Когда её муж, мой отец, возвращался домой с учёбы, он первым делом здоровался со своей матерью, потом наскоро мылся и усаживался за учебники. После ужина, когда его мать уходила в гостиную, он обычно шёл следом за ней, садился рядом, клал голову ей на колени. Она прижимала ладонь к его лбу, гладила по волосам так настойчиво, словно пыталась задать направление их роста, но почему-то всегда не в ту сторону, куда они росли сами. Лёжа головой на материнских коленях, мой отец наблюдал за моей мамой, своей женой. Его мать наблюдала за ними обоими. Так за несколько месяцев были чётко очерчены все границы. Бывали дни, когда муж и жена Почти не разговаривали друг с другом. Мама считала, что он был странным, хмурым и замкнутым, каким-то чужим и далёким. Его мать постоянно твердила, что он должен бросить все силы на то, чтобы добиться успехов в учёбе, и он хотел ей угодить. Наградой за эти старания станет поездка в Америку, где среди холодных снегов он получит диплом магистра, будет каждый день есть гамбургеры и накупит себе целую кучу варёных джинсов. Мама тоже прониклась этой мечтой, убедила себя, что ей это нужно. Было время, когда ей и вправду хотелось, чтобы муж ею гордился, чтобы он приводил её в клуб и предъявлял обществу как своё лучшее украшение. Она обрезала длинные волосы, сделала модную стрижку и начала одеваться в цветастый шёлк для выходов на воскресные обеды. Она мечтала и строила планы, представляла себе, как всё будет в Америке, а не только вдвоём, муж и жена, любящие друг друга, и тогда он непременно раскроется и проявит свою романтическую натуру, ту часть себя, что не заполнена математикой и сыновним почтением. Мама узнала о своей беременности примерно тогда же, когда узнала, что свекровь собирается ехать в Америку вместе с ними. Мне придётся поехать с вами. Объявила она, вздев пинцет к потолку: кто-то должен заботиться о хозяйстве, а одна ты не справишься. Из-за неизбывной тоски и отчуждённости от своей собственной семьи бабушка не желала выслушивать никаких жалоб, мама чувствовала себя одинокой и всеми покинутой. Или, может быть, дело было во мне, во всплеске принатальных гормонов и страхе перед совсем другой жизнью, что начнётся с рождением ребёнка. Как бы там ни было, мама начала потихонечку возвращаться к своему прежнему я. Она снова растила волосы, перестала носить подплечники и пользоваться косметикой. Она избавилась от всех старых заношенных сари, полученных от свекрови, и свалила пропажу на якобы нечистую на руку пожилую служанку. Она украдкой покуривала, хотя знала, что это вредно для плода. Она вспомнила о своих прежних хлопковых одеждах, убрала подальше в шкаф кружевные бюстгальтеры, которые накупила в порыве энтузиазма, и объявила, что хочет вступить в садсамк и общаться с гуру. Это было странное заявление от девушки, никогда не проявлявшей ни малейшего интереса к религии. Свекровь попыталась её отговорить, но мама была непреклонна. Она твёрдо решила, что отныне и впредь её не должно волновать, что о ней думают другие. Даже когда я уже родилась, она каждый день исчезала из дома с утра до вечера, истекая грудным молоком, оставляя меня не накормленной. "Бери её с собой", сказала моя дадяма, когда я достаточно подросла. Отношения между мамой и бабушкой к тому времени испортились ещё больше, а моя вторая бабушка, мать отца, меня не любила. Ещё одна девочка и ещё одно наказание на её голову. Так я стала исчезать вместе с мамой. Мы выходили из дома с утра пораньше и возвращались уже ближе к ночи. Каждый вечер она приходила домой, пропахшая потом и радостью, и однажды вообще не пришла. Историю маминой жизни не найдёшь в старых фотоальбомах. Эта история хранится в пыльном металлическом шкафчике у неё дома. Мама не запирает дверцу, может быть, потому что с её точки зрения ничего ценного там внутри нет, или может быть, она надеется, что содержимое шкафа однажды исчезнет само по себе. Но открыть дверцу всё равно непросто. Хотя в пуни не так уж и влажно, петли насквозь проржавели, шарниры почти намертво заклинило, а внутренняя сторона дверцы покрылась тонким налётом плесени. Шкаф, как будто подняли с морского дна. Внутри стопка сари, метры и метры тканей, аккуратно переложенных попиросной бумагой. Одежда из других времён, парчовые банарасы, сотканные с вплетением мерцающих золотом нитей. Среди всего этого великолепия особенно выделяется мамина свадебная сари. Самая красивая, самая тяжёлая из всех нарядов. Ткань очень жёсткая, почти хрустящая. от неё пахнет йодом и нафталином, но золотое шитьё не потускнело со временем, не утратило своего блеска. Это значит, оно настоящее, подлинный драгоценный металл. Бабушка с дедушкой не поскупились, потратили целое состояние, чтобы справить достойный наряд для своей единственной дочери. Красный свадебный цвет такой яркий, что режет глаза, остальное приданое хранится на той же полке: отборные сари и ткани, Чистый шок и богато украшенная порча, одежда, которая ознаменует для юной невесты переход в новую жизнь в новой роли замужней женщины, наиглавнейшей из всех предназначенных ей ролей. Предполагалось, что этих нарядов ей хватит на год вперёд, и муж не почувствует бремени новых расходов, связанных с появлением в доме жены, или почувствует, но не сразу. Теперь всё это богатство пылиться в шкафу. Тусарский шёлк рубиновых и изумрудных оттенков, дупата, украшенная узелковой вышивкой, сари канживарам пастельных цветов и даже ярко-зелёная бархатная патола. На нижних полках совсем другая одежда. Эту одежду я помню. На нескольких старых хлопчатобумажных футболках виднеются выцветшие принты, но в основном здесь всё белое. Чистая, нетронутая белизна. Если я подношу эти вещи поближе к лицу, то по-прежнему чувствую мамин запах, словно она их носила буквально вчера. Он пробивается даже сквозь запах пренебрежения, сырости и тоски, что рождается при долгом отсутствии солнечного света. Это простой грубый хлопок. Будничная, совершенно не праздничная одежда, но белый цвет все еще яркий, где-то почти ослепительный, где-то чуть отдающийся в синеву, цвет вдовьего траура. цвет скорбящих и безутешных, цвет отрёкшихся от земных благ, цвет святых и монахов, цвет просветлённых, больше не принадлежащих этому миру, уже шагнувших одной ногой на другой план бытия. Цвет гуру и его верных учеников. Возможно, для мамы эти белые хлопковые одежды были способом обрести свою правду, это чистым листом, на котором она заново перепишет себя и найдёт путь к свободе. но для меня они означали совсем другое. Белый саван, накрывший нас с ней как живых мертвецов. Белый настолько строгий и непреклонный, что это уже выходило за рамки приличий. Белый, как метка изгоев. Для мамы цвет её общины, а для меня цвет предельного разобщения. Эти белые одежды отделили нас от семьи, от друзей и от всех остальных. Из-за них моя жизнь на несколько лет превратилась в тюрьму.